Голова тридцать восьмая. Собачий УРЗ, опять карантин. А тут еще не было бы счастья, как говорится. Да несчастье помогло нам перестроиться на раздельные прогулки. Лялька УРЗ подхватила, собачья, и снова на карантин угодила. Возвращаюсь вчера с работы. На пороге встречают меня радостные Куба и Ляля. Маня топчится на полке для обуви и тщательно делает вид, что я ей безразлична. Сейчас, ребятки, пойдем гулять. Дайте только переодеться, пытаюсь разутся я. А кто первый, я или Лялька? Уточняет Куба. Сначала ты. Ляля старательно выполняя методические рекомендации маньяхи, усердно скачет мне на голову. Ляля, нельзя лапами по одежде, нельзя. Ляля тоже гулять. Так, стоп, это еще что? Голова щенка похожа на голову инопланетянина. Шишко роста? С утра шишко роста у нас была нормальная, как у всех щенков этого возраста. А это тогда что? Ляля, -ля, что у тебя на голове? Ухи! Выше ухов, вот это что? Надавливаю на шишку, она почему-то мягкая. Это голова, уверяет меня Ляля. Ты ударилась? Откуда такой шишак? Обращайся к старшему. Куба, иди сюда. Рассказывай все по порядку. Куба еще не понимает, что произошло, на всякий случай делает виноватый вид и подходит, опустив голову. Откуда уляли шишка на голове? Начинаю я допрос с пристрастий. Не знаю. Расскажи, где вы играли. На кухне и в коридоре. Двери в комнаты и в туалет мы с некоторых пор, уходя на работу, закрываем. В распоряжении Кубы и Ляли остаются только кухня и коридор. В коридоре удариться можно только об стену. А вот на кухне она ударилась об стол. Она пряталась, а Маня лапой. «Ты дышь! А она как вскочит! А стол как ее хрясь!» Сообразив, что его ни в чем не винят, Куба разговорился. «Ясно. Нужно срочно убирать кухонный диванчик, с которого легко сигануть на стол». Да и сам стол, забравшись под который легко посадить вот такую шишку. Нужен нормальный стол на четырех ножках и стулья, которые можно задвигать под него. На всякий случай выслала фото шишки заводчицы. Она у нас с медик, так что ее совет всегда первый. Договорились, что приедем на осмотр завтра утром. Но в тот же вечер Ляля подавилась. Чего она все время кричит? Ты ее чем кормила? спросил меня Эдик. «Еще не кормила. Может, она что-то съела на улице? Ты же с ними гулял». «Я на коротком поводке с ней гулял. Она ничего не подбирала». Никто не виноват, а щенок уже наизнанку выворачивается, стараясь что-то срыгнуть. Дала ей немного вазелинового масла, чтобы то, что у нее в горле застряло, наконец-то вышло. Но оно не выходило. Ляльку начала рвать». И только к двум часам ночи я вдруг поняла, это не рвота, это кашель, это кашель до、да、рвоты. Спасательный интернет подсунул мне информацию: подобный кашель свидетельствует о наличии собачьего УРЗ, или иначе питомникового, вольерного кашля, весьма неприятного и заразного заболевания. Надежду справиться своими силами я похоронила мгновенно. Сгребла Лялька вохапку и поехала в круглосуточную клинику на другой конец города. Я спать хочу, ныла Лялька в багажнике. Что поделать, нужно показаться доктору. Он мне будет лапку резать? Нет, лапу тебе не будет. Он тебя послушает в наушниках, температуру измерит. В попе? Там? Неужели боишься? Попе не боюсь, а лапку пусть не трогает. Скажешь ему про лапку? Скажу, он не будет ее трогать. Бывают же доктора, которые прямо лучаться добротой. Именно такие два доктора встретили нас на пороге клиники. Мне показалось, что они, если и спали на дежурстве, то весьма быстро встряхнулись от сна. Золотистый ретривер, какая хорошенькая, крупная какая. Что у нас? У нас кашель с рвотой. И вот еще, шишка. Лялька как на зло про свой кашель забыла. Пока доктор ощупывал ее шишку, она ни разу не кашлянула. Шишка оказалась гематомой. Ее прокололи и вытянули два шприца крови с лимфой. Украшение на ляльиной макушке опало и уже не вселяло ужас. Наблюдайте за шишкой. Если начнет расти, то срочно к нам, будем разбираться. Подытожил первую проблему ветврач. А что с кашлем делать? Вот Поршивка ни разу не кашлянула. Это она от стресса. Это нормально. Лялька на отрез отказывалась кашлять. Она была бодрая и весела. Она заглядывала доктору в глаза, говоря ему: "Я хорошая девочка. Не делай мне больно". Больно ей никто не делал. Взвесили: 15-200. Температура 39,2. Ну чуть повышенно для щенка. Лимфоузлы в норме. Пока доктор Ляльку ощупывал, она расслабилась, стресс прошел, начался кашель и рвота. Наконец-то. В кашле и доктора распознали уже диагностированный всемирной паутиной питомниковый грипп. Естественно, я всполошилась из-за старшего. У нас дома второй Голден, он не заболеет? Лучше изолировать. Сколько ему лет? Три года. Взрослые легче переносят ОРЗ, но все равно наблюдайте. Взяли уляли пробы для определения ДНК вируса. Если вирус обнаружится, то назначат антибиотики. Взрослые собаки их назначили бы сразу, без проб и анализов. Но щенку не стали нагружать печень. Возможно, кто-то из читателей подумает: вот опять про болезчики, а нам хочется про смешное. И будет с одной стороны прав. Я сама люблю смешное и не люблю болячки, но что делать, если они случаются в нашей жизни? Гуляем теперь с лялькой недолго и огородами, подальше от других собачек, чтобы никого не заразить питомниковым кашлем. Заодно укрепляем связь между хозяином и собакой.